Глава 28. Андрей. «Ты меня совсем запутала». «Так». В голове творился хаос. Сердце с трудом выжившее после адской бомбёжки билось через раз. Я едва дышала, искренне не понимая. «Как? Почему? Что случилось? Почему она была не согласная? Ведь любая другая дамочка на месте Ульяны свалилась бы в обморок от счастья» потому что я предложил ей остаться на работе с повышенным жалованием, пообещал приодеть со вкусом, то есть не пожалеть денег на стильную одежду и аксессуары. Более того, я позвал ее к себе пожить. Когда последний раз такое было, черт побери, не припомню. Я сходился как-то с одной или двумя девицами, но они начали выносить мне мозг почти сразу же, решив, что за проживанием обязательно последует предложение руки и сердца и я быстро от них избавился. Почему нет? Почему отказ? Почему, черт побери, я чувствовал себя так, словно все мои чувства, весь мой восторг и приподнятое настроение Ульяна сформировала в один большой комок и жестоко, без милосердия, прокрутила на мясорубке, порубив на мелкий фарш. Даже дышать не получалось, как раньше. Я едва делал короткий вдох, Легкие даже на треть не наполнялись, но уже было больно. Я поднял руку, чтобы взять паузу и немного пережить это мучительное состояние. Это же не просто отказ, это было сродни жестокому избиению. Каждая мышца болела. Ты не хочешь со мной жить? Отношения тебе тоже по боку? спросил я хриплым голосом и чуть не прикусил свой язык, припомнив себе, как поучал ее в отеле на утро. «Я отношения тебе не предлагаю, кузенька, вообще». «Не создан я для такого, понимаешь?» «Вольный орел не будет виться возле скворечника. Просто предлагаю место помощницы с бонусами. Очень приятными для нас обоих». Она еще тогда уточнила, что я имел в виду. «Просто интим, близость, без отношений. Я уверенно сказал, что даже любовницей она моей не станет. Мне хотелось секса. Просто секса без всяких обязательств». «Откровенно говоря, я и сейчас никаких обязательств не накладывал, только некоторые ограничения. Например, я был яро против присутствия других мужчин в ее жизни. Яро и решительно против. Еще и ей, кажется, пообещал что-то такое». «Черт, как же так?» «Я сам запутался». «Объясни», – потребовала у Ульяны. «Я не против встречаться», – покраснела она. «Мне с тобой хорошо, очень хорошо» но жить вместе с тобой я не стану, только и всего. Ты не против отношений, но против жить вместе. В чем логика? Ты же понимаешь? Я могу объяснить. Нет, для начала дай мне сказать. Ты же понимаешь, что с такими аппетитами, какие есть у нас, ты будешь в моей постели каждую гребаную ночь, и ни на час, ни на два придется быть до утра». «И потом я поеду на работу, на такси, а ты станешь появляться позднее, чтобы не возбудить подозрения», — объяснила Кузя. «Мы это уже обсудили». «Но ты будешь каждую ночь в моей постели. Каждую. Не проще ли жить у меня?» «Я могу привести к тебе немножко своих вещей. Самое необходимое. Вроде белья на смену, зубной щетки и своей любимой расчески», — немного подумав, согласилась Ульяна. «Но жить я у тебя не буду» будем считать, что мы встречаемся. Но разве не проще переехать? Моя голова вскипела. Я не мог понять мотивы Ульяны. Ее взгляды не втискивались в картину моего мира. Пожалуй, впервые я столкнулся с той самой пресловутой женской логикой и не понимал, в чем соль. Проще, да. Но это будет неправильно. Нехорошо. Мои родители не поймут и не одобрят подобные отношения. Ты хочешь им рассказать? Ульяна вскинула на меня взгляд, чистый и ясный. «Я собираюсь навестить их вскоре и рассказать, что расторгла помолвку с Николаем. Если они спросят о причинах, я скажу, как есть. Что узнала об изменах Коли, поэтому и расторгла помолвку. Я не вижу причин скрывать правду. Ложь все запутывает и усложняет», — вздохнула она. «Я не против с тобой встречаться, но не смогу укрывать от родителей новости, что живу с мужчиной». Они начнут расспросы и захотят лично познакомиться с моим избранником. Вот тут и возникнут проблемы». «Я не успел уточнить, какие», — Ульяна сама объяснила. «Для тебя это просто пожить вместе, ничего особенного. В представлении моих родителей жить до брака — это неправильно. Ты им не понравишься». «Почему же?» — Ульяна посмотрела на меня и вздохнула. «Ты намного старше меня». «Не так уж намного. В отцы я тебе не гожусь. Чуть-чуть не годишься. Но поверь, мои родители не будут в восторге, что я в отношениях с мужчиной, которому под 40 лет. К тому же ты мой босс, и они подумают, что ты меня склонил, принудил». У них очень однобокая позиция насчет служебных романов. Подобные связи они резко осуждают и будут настроены крайне негативно, потому что видели мое будущее только рядом с Колей. Я не хочу ни врать им, ни усложнять или портить то, что есть между мной и тобой сейчас. Именно поэтому жить с тобой я не смогу. Придется держать наши отношения в строгом секрете. Вот, — выдохнула она, — надеюсь, ты поймешь меня правильно. Да, — кивнул я. Хотя, признаюсь, я ни черта не понимал. Я чувствовал лишь одно — внутри все кипело, бурлило и болело. Почему? Я получил, что хотел горячую красивую девушку в свою постель и отношения без всяких претензий. Почему же я был недоволен? Черт у меня ощущение, будто я продул и наложал жестко, забив гол в собственные ворота в решающий миг. Ульяна прикрыла рот ладошкой, зевнув. Она выглядела уставшей. Я заставил себя перестать нянчиться со собственными мыслями и обидами, приобнил ее, поцеловав в губы. Ульяна с готовностью меня обняла. Стало тепло-тепло. Немного боль отступила. Все-таки она рядом, так? Мы еще немного постояли, обнявшись. Я прислушался к едва слышным шорохам в коридоре. Послышался шум воды в ванной. Наверное, дед ходил в туалет. Не стоит все осложнять так сразу. Спать пойдем? Я решил обратить все в шутку. Хоть спать на одной кровати ты со мной согласна? Или прочертишь границы подушками? «Согласна. С тобой очень хорошо спится, Андрей». Я решил не зацикливаться на сложностях. Сегодня она рядом со мной, а с остальным я разберусь обязательно. Разложу сложности на мелкие составляющие и найду, в чем причина моего разбитого состояния. Ульяна уснула быстро, стоило ей только коснуться головой подушки, как она устроилась поудобнее, вжалась в мою грудь лицом и засопела мирно во сне меня же судьба решила обделить сегодня счастьем безмятежного сна. Я наслаждался близостью юного стройного тела Ульяны, ощущал ее каждой клеточкой своего существа и просто млел от костров, которые она во мне разжигала, ничего не делая, просто находясь рядом. Спать бы и спать, но я не спал, уснуть не мог. Понимаю, дед без сна маяться, дважды за ночь вставал в туалет, у него уже возраст такой. А я-то чего не спал? Здоров, полон силы намерений. Наверное, просто сказывается привычка не спать сутками. Ведь раньше я пропадал на дежурствах, впахивал, как конь на работе. Сейчас словно разленился. Вопреки собственным же представлениям о том, как я буду жить после ухода из больницы, меня не тянуло так сильно, как я мог ожидать. Да, были ощущения ностальгии. Теплые воспоминания, даже небольшая скука по привычной суете и напряженному ритму. Но если быть откровенным, я думал, что жить без всего этого не смогу. Однако живу. Живу и думаю о другом. Переживаю из-за отказа писюхи двадцатилетней. Ох, Кузя!» Ульяна спала в моих объятиях и даже не подозревала, какой Армагеддон она мне устроила своим отказом. «Не знала и не узнает», — подумал я решительно. «Не стоит вываливать на нее свои обиды. Это просто временное состояние турбулентности, сложный вихревой поток, с которым я справлюсь». «Эй, ведь ранее я справлялся», — подумал бодро. Подумал я так и вдруг понял, что ранее ни с чем подобным я не сталкивался. Совсем наоборот было. Мне навязывали отношения, требовали большего, хотели знакомить с семьей и родителями, зазывая издалека или прямо намекая. Я всегда отказывался, мне хотелось легкости, ведь сложности и эмоционального напряжения мне на работе хватало с лихвой. Амбиции и желание выбиться в люди, не уронить честь фамилии, вот что отнимало весь мой эмоциональный и энергетический ресурс. А в отношениях с женщинами я хотел лишь одного – легкости и прозрачности – удовольствия. Как только на горизонте начинали маячить сложности какие-то, я мгновенно рвал связи без сожалений. Однако ни разу я еще не оказывался в положении, когда дверью хлопали возле моего лица, оставив возможность войти и быть рядом, но только не на моих условиях. И как ловко Кузи это обставила, как хорошо меня обвела, что я даже возразить не посмел, не прогнул ее под свои желания, согласился с ее требованиями. Компромисс? Нет, здесь и не пахло компромиссом, Я просто капитулировал и согласился на все требования рыжеволосой захватчицы. Кошмар! Кошмар, Андрей! Где твои яйца? Вроде бы на месте. К тому же Ульяна предложила такие условия, какие я раньше сам предлагал другим девушкам. Что же тебя не устраивает, сукин ты сын? Я разозлился на самого себя. Кризис среднего возраста подкатывает что ли. Когда я перестал довольствоваться легкостью и доступностью, ведь в главном Ульяна мне не отказала. Она не отказала в наших жарких встречах. Я получу ее всю целиком. Но в этот миг я почувствовал себя жутким скрягой. Я был словно Кощей, который чах над златом. Мне было мало, мало того, что предложила Ульяна. Я захотел большего, алчность взыграла внутри. Но чего именно мне от нее хотелось, я так и не сформировал. Все так размыто, неясно. Я опасался заглядывать в неизвестные воды без всяких ориентиров. Ульяна решила держать наши отношения в секрете. Причем объяснила это так, словно я стал для нее грязным секретиком, которым не принято хвастаться в приличном обществе. Что же это такое? Я? Грязный секрет двадцатилетней писюшки. Ох, блядь, что эта писюшка со мной вытворяла, без стыжа? Она же просто сплесала на осколках моей гордости и уверенности в себе. Я был согласен на пикантный секрет, пусть так. Стоит подумать над этим. Хотя как раз этого и делать уже не стоило. Ночь весело катилась в сторону утра, а я так и маялся тревожными мыслями, заснув ненадолго. Проснулся от звуков, которые доносились издалека. Звук голосов, позвякивание посуды приятный аромат щекотал ноздри. Я пошарил по постели. Пусто. Ульяны не было рядом. Первая мысль, сбежала что ли? Как сильно заныло внутри. Но потом я вдалеке услышал ее переливчатый смех и с облегчением рухнул обратно на простыни. Она здесь, в моей квартире. Никуда не ушла. Но с кем она разговаривала? С дедом что ли? Надо поскорее отрывать зад от кровати, пока мой дед не задумал что-нибудь еще вроде роз, подаренных Ульяна, неизвестно от чего имени. Я быстро встал и потопал в ванную, чтобы взбодриться и привести себя в порядок. Вид у меня был еще тот: волосы всклокочены, под глазами тени от бессонной ночи, и не скажешь, что работаю с девяти до шести. Я освежился, словив заряд бодрости от ледяного душа, просушил волосы, уложив их в обыкновенную прическу и бодро улыбнулся своему отражению. Все получится. По мере приближения к кухне аппетитные запахи все усиливались, и на кухню я зашел, едва подбирая слюнки собственного подбородка. «Здорово, Андрей!» — радостно приветствовал меня дед. «Доброе утро». Ульяна стояла у плиты, снимая со сковороды оладьи тонкой лопаткой. На звук моего голоса она обернулась и приветствовала меня ясной, приятной улыбкой. Я не мог не отметить, как заплестили ее глаза и разрумянилось милое веснушчатое лицо. Почему не разбудила? Я подошел к Ульяне и приобнил ее, поцеловав, плюнув на деда, который только делал вид, что увлечен содержимом тарелки, которая стояла перед ним на столе. Я был уверен, что старый лис краем глаз сёк каждое мое движение, но, несмотря на это пристальное наблюдение, я не мог отказать себе в желании поцеловать Ульяну в щечку. «Андрей, тут твой дедушка!» – зашептала она. «Как же наш секрет?»